Отголоски «Ничего на свете не делается зря», — так сказали Элнер шимфизел и ее падение с дерева имело самые разнообразные последствия, хотя ей самой и не довелось о них узнать. Через несколько лет Полли Фрэнкс умерла от сердечной недостаточности. После смерти дочери Луиза Фрэнкс за большие деньги продала свою ферму в 10 акров застройщику, а сделку оформляла норма. Землю Луиза продала всю, кроме клочка в полакра на самом краю угодий. Норме это показалось странным, поскольку Луиза не собиралась сюда возвращаться, но Луиза объяснила, «Здесь похоронена моя любимая собака, я не хочу, чтобы эту землю перекопали». Переехав в город, Луиза на вырученные деньги открыла школу для детей-инвалидов и назвала в честь Элнер Шимфизл. После знакомства с Элнер доктор Боб хенсон стал по-иному смотреть на людей. И работа теперь переносила ему намного больше радости. Волею судьбы годом позже адвокат-вымогатель Гасс Шиммер упал без сознания прямо в зале суда. Обширный инфаркт. Его срочно увезли в больницу Каравей, где доктор Хенсен три с лишним часа боролся за его жизнь. Тот самый доктор Хэнсон, на которого он подал бы в суд, если бы норма согласилась. Франклин Пикстон был недоволен, узнав, что доктор Хэнсон спас Шиммеру жизнь в разгар судебного процесса против больницы. «Где же халатность, когда она вправду нужна?» — возмущался он. Однако Франклин зря опасался Гасса Шиммера. После того, как доктор хенсен спас ему жизнь, Гасс поклялся перед Богом никогда больше не судиться с больницами и врачами. Гасс стал другим человеком, и его шпион навсегда исчез из больницы Каравей. Медбрат-доносчик, из-за которого Бутс Кэролл, подругу Руби, понизили в должности, наконец доигрался, обозвав не ту женщину. Миссис Бетти Стивенс, сказочно богатая и щедрая вдова, её покойный муж изобрёл Джонни, один из лучших наполнителей для кошачьих туалетов, готовилась к операции на желчном пузыре и услышала ненароком, как медбрат за глаза назвал её «дряхлой богатой сукой». Поскольку она пожертвовала больницами «Леоны», и была в тесной дружбе с миссис Пикстон, медбрата уволили без выходного пособия, а Бутс снова назначили старшей медсестрой. Миссис Бетти Стивенс не обиделась бы ни на богатую, ни на суку. Дряхлая. Вот что стало последней каплей. Ей всего-то 64. И выглядит она превосходно. С тех пор, как адвокат Уинстон Спраг нашел на крыше ботинок, Он уже не был тем надутым всезнайкой, «самовлюблённым щенком», как его называли. Он перестал считать себя умнее всех на свете. Для иных это несчастье. Для Уинстона же обернулась великой удачей. Его давняя любовь, девушка, которая поднимала его насмех и уверяла, что скорее выйдет замуж за первого встречного, чем за спрага, столкнулась с ним в кругу друзей и заметила, что он переменился. Уинстон сидел один, задумчиво глядя вдаль. Девушка подошла, спросила, как дела, и услышала в ответ, что он недавно бросил работу и собирается на две недели в Ашрам в Колорадо. «Ваш Рам? Вот так новость», — подумала она. «А он, пожалуй, интереснее, чем кажется». И не ушла, а села рядом. Через полгода, согласившись стать его женой, она сказала, «Уинстон, не знаю, в чем дело, но ты будто другим человеком стал». И слова ее прозвучали, как одобрение. Уинстон не рассказал любимой о находке, перевернувшей его жизнь, но через несколько дней после занятия йогой поехал через весь город в сувенирный магазин с бурым бумажным пакетом под мышкой и спросил у продавца. «Вы покрываете бронзы обувь?» «Да», — ответил продавец, — «детскую». Уинстон достал из пакета ботинок для гольфа и выложил на прилавок. «А это?» Продавец глянул на ботинок. «Покрытие это бронзой? Один ботинок без пары? Возьмётесь?» «Пожалуй. Вам с табличкой?» Уинстон задумался. «Да. Напишите «ботинок на крыше».» «Ботинок на крыше?» — переспросил продавец. «Точно», — улыбнулся Уинстон. «Это шутка для друзей». Ни у одного Уинстона роман закончился свадьбой. 22 июня в церкви Единства Элмут Спрингс преподобная Сьюзи Хилл объявила доктора Брайана Лана и Линду Уоррен мужем и женой. Пришла на свадьбу даже Вербена Уиллер, хотя и клялась, что ноги ее не будет в новомодной церкви самоделки. Но что самое замечательное, акция «Линда, заведи котенка» имела такой успех, что ее подхватили другие фирмы и каждый день по всей стране Тысячи кошек обретали хозяев, даже не подозревая, что своим счастьем обязаны Элнер Шимфизл, которая однажды, апрельским утром, упала с дерева.